Самая высокая точка Парижа. Два парижских района, Монмартр и Бельвиль, оспаривают право считаться самыми высокими в городе. Угол между домом номер два и домом номер четыре по улице м о н с е н н и возвышается над уровнем моря на 128 и 21 с о т метра. 24 улица Монсеньи, 18 округ, метро Ла Маркуланкур. Площадка перед домом номер 40 на улице Телеграф находится на высоте 128,15 метра. Улица Телеграф 40, 20-й округ, метро Телеграф.